«Крестовый дьяк пришел. нет его пока, матушка. Ступай!» Тихо стукнула закрывающаяся дверь и тут же полетела в сторону одеяла. Юный хозяин покоев, нехотя утвердился на ногах, медленно потянулся всем телом, отчего все его ребра весьма четко обтянуло кожей и, посверкивая голыми ягодицами, прошагал в угол к нужной бодийке и рукомойнику. Недолго пожурчал, С фырканем умылся, а по возвращении запнулся о ковер, завернув внаружу тот самый угол, и недовольно пробурчал что-то себе под нос. Все с той же недовольной миной на мордашке, плюхнувшись рядом с аккуратно сложенной кучкой вещей, он поднял руки над головой. Нательная рубаха из простой камки, белые штанишки-портки, штаны из толстого темно-серого фламандского сукна, Мягкие замшевые полосапожки, серый-синий кафтанчик с простенькой вышивкой на спине, усыпанный небольшими аметистами золотой крест, дополняющий маленький нательный. В закрытую дверь тихонечко поскреблись, подавая тем самым знак, Диак пришел и с нетерпением ждет царевича на утреннюю молитву. Сплошные жаворонки вокруг. Привычно, сделав вид, что даже и не слышал никакого бурчания, тем более, что она и в самом деле не поняла, при чем здесь эти птички. Авдотья навела порядок на ложе, приняла и расставила на небольшом столике в соседней комнате несколько блюд из поварни, мимоходом отщипнув себе от каждого из них небольшой кусочек. Напоследок чуть отпила клюквенного киселя и с обычным для любой женщины умилением наблюдала, как вернувшийся с молитвы Дмитрий аккуратно и очень быстро сметает с тарелок все их обильное содержимое. Да и то сказать, может, он и ел за двоих, зато учился сразу за четверых, а голодное брюхо, как известно, к учению глухо. Итак, Эван, какой тощенький. Государь мой Дмитрий Иванович, вы готовы приступать? Засмотревшись на юного господина так, что пропустила появление Арнольда Линзея, женщина непроизвольно вздрогнула, обозвав подкравшегося врачевателя «чертом нерусским». Впрочем, себя он величал исключительно доктором медицины и астрологии, и требовал того же о дворцовой челяди и не сильно знатных пациентов. Согласный поклон маленького ученика и уже через несколько мгновений в светлице Обильно зазвучала чужеземная речь, редко перемежаемая понятными ей словами, а также скрипом кусиного пера по бумаге и шорохом перелистываемых страниц. Где-то примерно полтора часа спустя, заполненных исключительно скокой и сонливостью, для служанки, понятное дело, личный царский врачеватель закруглился, напоследок выдав длиннющую фразу на своем неприятно лающем языке и потыкав пальцем в принесенную с собой книгу. «Я Дэлар – Делар!» Вежливый ответ, вкупе с уважительным поклоном, явно поднял настроение выходца из далекой Фландрии, между прочим, и без того очень даже не низкое. Во-первых, потому что за уроки ему платили дополнительно. Во-вторых, юный принц крови проявил неподдельный интерес к сложной науке врачевания тел человеческих, с первого раза запоминая все его лекции, а перед этим, словно бы мимоходом, всего за месяц научился понимать на слух родной для голландского медикуса язык. Разумеется, и те уроки принесли ему некую толику полновесного серебра. А еще, пользуясь случаем и щедростью московского властителя, Арнольд заказал у знакомых купцов десяток списков довольно дорогих трактатов. Большую часть из них, конечно, впоследствии придется отдать в жадные руки казначея. Но вот одно довольно редкую арабскую инкунабулу о движении тел небесных он рассчитывал оставить в полностью личном пользовании. Наверное, еще именно поэтому его ответный полупоклон и прощальную улыбка были полны самых искренних чувств. Все же, что не говори... Положение царского медикуса дает немало приятных возможностей. И спить, проводив высокомерного чужеземца прочь, обратно Авдотья вернулась с кувшинчиком, до краев полным сладкого ягодного морса. Звонка голоса и струей плеснула в небольшой деревянный кубок, поднесла и с удовольствием заметила, как ей в ответ благодарно кивнули. В передний громко хлопнула дверь. И личная служанка тут же засобиралась на выход из всех наставников царевича, только двое не обращали на ее присутствие никакого внимания. Недавно ушедший Арнольд Линзей, который смотрел на нее как на пустое место, и царский аптекарь Орент Клаузенд, но до уроков этого во всех смыслах достойного господина, с государева согласия, потихонечку пользующего почти всю верховую челядь, своими чудесными мазями и порошками. Был остаток утра, весь день и некоторое только вечера. Остальные многомудрые мужи не терпели никакого постороннего на своих занятиях, а тихонечко сидеть в соседней светлице и слушать, как тот же духовник наставляет своего подопечного в законе Божьем, а потом читает слух «Благую весть» на греческом. Нет, это был не по ней. Хотя, надо признать, рассказы тех же посольских дьяков об иноземных нравах и обычаях были довольно интересными. Жаль только, что в последнее время и они все больше и больше начинали звучать на татарском да гешпанском языках. Пользуются тем, что Дмитрий Иванович на них не жалуется, и ирдетки, и наваливают на него раз от раза все больше и больше. «Сегодня, сыне мой...» Взалкаем слова святителя Иоанна Златоуста. Эм, пожалуй, с вот этой главы и до следующей. Чти, отрок. Впрочем, благодаря такой занятости царевича, у нее всегда была возможность и время зайти в дворцовые мастерские, навестить знакомых вышивальщиц и прочих мастериц. Или вместо этого в поболтать с немногочисленными подружками. Дело нужное и очень важная для любой обитательницы тюремного дворца. Так что, оставив за спиной едва слышно покашливающего Агапия, и шелест перелистываемых страниц, она неспешным шагом спустилась в поварню для легкого перекуса. Затем дошла до швей, где весьма приятно провела время за обсуждением новой летней одежки для царевичей и царевны. Растут прямо на глазах, а уж ее Митенька, в особенности, напоследок полюбовавшись, затейливой многоцветной вышивкой на почти готовой большой плащанице. Затем вернулась на третий поверх дворца, едва разминувшись в дверях с диаком из разрядной избы, важным, словно целый домный боярин. Постояла в крестовой, прислушиваясь к тихому пыхтению из соседней комнаты. Покивала сама себе... Царевич, как обычно, проказничал, таская на руках тяжеленную книгу из своей порядком разросшейся либерей. Еще бывало, на полу по-всякому катался, приседал по полсотни раз подряд, ерунда, конечно, но раз ему это нравится. Тем более, что она о таких забавах никому и в жизни не скажет, а кто другой их просто не увидит потому что царевич всегда чувствовал чужое присутствие рядом с собой. Довольно быстро это подметив, она так никому про такое чудо и не поведала, ведь доверие юного господина заслужить трудно, зато потерять легче легкого. Очнувшись от мыслей, Авдотья глянула в окошко и быстро-быстро зашагала в поварню, поругивая себя за невольное опоздание. Отвела душу, крутанув, Ух, попавшемуся под руку служки, за малым не отдавившему ей ногу, от же ж растяпа, после чего лично отведала с каждого блюда, предназначенного ее господину. Проконтролировала доставку обильного полдника в покое, где очередную и на сей раз последнюю пробу снял специально представленный для этого дела ключник. Все ушли, и тут же на вкусные запахи пожаловал ее Митенька полыхающий ярким румянцем, чуть-чуть запыхавшийся и безмерно довольный. А еще с таким волчьим аппетитом, что Люба дорого было смотреть, как исчезает выложенная на поставца снеть. Вот ведь как оголодал со всех этих премудростей соколик. Безучно вздохнув, она тихонечко покачала головой. Какое уж тут у наследника детства коли он с утра до вечера пером скрипит да за книгами глаза портит. Другие-то детки, даже царевич Иван, день-деньской на свежем воздухе бегают резвятся, несмотря на позднеапрельскую грязь, будь она неладна. Спаси Бог! Негромко прозвучавшее слово благодарности и легчайшее поглаживание руки одним махом вымели из ее головы все безрадостные мысли. Редко, очень редко царевич говорил что-то не в ответ на прямой вопрос, и то вопрошающему для этого надо было немало постараться, и еще реже прикасался кому-то по своей воле. Когда же он, допив до донышка свой ореховый сбитень, ушел на послеобеденный отдых, Пади опять будет подаренную владычным митрополитам книгу листать, а Авдотья недоверчиво покосилась на собственную ладонь, все еще ощущавшую тепло, мимолетного прикосновения, как-то рассеянно собрала посуду в одну стопку и... присела. Чуть больше год назад она была всего лишь одной из дюжины комнатных боярышин царицы матушки Анастасии Романовны, и даже не смела и мечтать, что так резко возвысится, потому как у Дмитрия и без того уже все было, и няньки с мамками тетёшкавшими его самого рождения, и две личных служанки, баловавшие ребёнка, как бы даже не больше нянек, а на пятом году жизни появился и опытный дядька, и всё было хорошо. Пока на одной из выездок, когда семилетний всадник уже проехал первый десяток кругов на своей любимой кобылке, она вдруг не весь чего испугалась и резко взбрыкнула. Чего уж там ей почудилось, поначалу не разобрались, а потом поздно стало. Великий государь, разгневанный случившимся, предал лютой казни дядьку и двух конюхов, а вместе с ними лишилась головы и гнидая рябинка. Няник и мамок матушка-царица услала от мужнина гнева в Коломенское, а ее определили вместо них. Временно, конечно, пока отцовское сердце не остынет. Да мальчик от недуга не оправится. И кормилицу Дмитрия Ивановича тоже оставили при нем. Время шло, лекаря бессильно разводили руками. Ярился и тосковал государь. А потом занедужила сама царица. Воспоминания и все связанные с ними переживания пришлось резко обрывать по причине прихода дородного дьяка посольского приказа. Брезглив глянув на подскочившую тут же склонившуюся в неглубоком поклоне Авдотью, мельком покосившись на грязную посуду и тем самым без всяких слов укорив ее в преступной праздности, он величаво прошествовал мимо. Густо покраснев и встревожившись возможным слухом, женщина самолично снесла невысокую стопку серебряных плют обратно в поварню. Немного поела сама, настроение такое было что и кусок в горло не лез, и долго молилась, успокаиваясь, в Благовещенском соборе. Вернулась назад вовремя, как раз, чтобы увидеть довольную улыбку уходящего из покоя в царевича господина Оренда Клаузенда. Тяга царственного ученика к знаниям голландского фармацевта весьма и весьма воодушевляла, как, впрочем, и новенькие серебряные талеры, которые он получал за свои дополнительные труды, перехватила у подошедшей черединки поднос со скромной вечерей, дождалась ключника, нехотя отщепнула и отпила сама. Чем ближе была ночь, тем медленнее тянулось для нее время, или, может, наоборот, тем сильнее становилось ее нетерпение. Появился, и через четверть часа громогласной молитвы ушел крестовый диак, коего замерший перед образами царевич едва ли услышал. Шушукались в передней две черединки, пришедшие забирать в полотняную казну сегодняшнее одеяние Дмитрия. Тихо ходила по опочивальне она сама, готовя комнату и ложе к его скорому приходу. Ух! Появился уставший, чуть осунувшийся и с едва заметными тенями под глазами. Сладко зевнул, потянулся, еще раз коротко зевнул и встал перед ней. Тихо затрещали в умелых руках серебряные пуговки, а пал на ковер серо-синей кучкой материи кафтанчик. Легли рядом сапожки, повис, покачиваясь на опущенной вниз руке, золотой крест. «А ну-ка, поживее, бездельница!» Стоявший в одной нательной рубашке наследник раздраженно тряхнул гривый волос, молчаливо подгоняя, замешкавшихся было за сбором одежды девушек. благожелательным взглядом встретил еще одну, явившуюся, чтобы налить в рукомойник горячей воды. И с едва заметной смешинкой в глазах проследил, как его личная служанка энергично освободила спальню от всех трех челединок. Тут же, без всякого смущения, скинул себя тонкий шелк, перетерпел быстрое обтирание тела смоченным в рукомойнике рушником и с отчетливым возгласом облегчения упал на растеленное ложе. Ух! Словно сам собой появившийся в руке Авдотти гребешок, легкой птицей заскользил по своевольным черным прядям засыпающего прямо на глазах мальчика. А на душе стало легко-легко. Как же она любила минуты такой вот безмятежной тишины!